Глава двадцать девятая. «Интересно», — тянет незнакомец с иронией в голосе. Мужчина подходит ближе и от него веет такой жутью, что я на автомате отстраняюсь назад. Не свожу с него расширенный глаз, боясь выпустить из поля зрения. Если у него такая аура, кто знает, на что он способен. Незнакомец тем временем приподнимает мой подбородок пальцами и неторопливо осматривает лицо. «Простушка. Ничего необычного», — фыркает он и разворачивается к крокотову абсолютно теряя ко мне весь интерес. Я перевожу на Демида затравленный взгляд и замечаю, как он напряжён и собран. «И что дальше предлагаешь с ней делать?» — уточняет мужчина, — поигрывая на балдашникам трости. «Дай нам поговорить». «Зачем?» «Я поговорю с ней, и после решим, что делать», — твёрдо говорит Демид, спокойно выдерживая ледяной взгляд. Незнакомец снова пренебрежительно фыркает. «Как хочешь». Он бросает взгляд на часы на запястье. «Десяти минут хватит, я пока поднимусь на второй этаж». «Дам указания парням». «Хватит. Спасибо, Клим». Демид дожидается, когда мужчина, которого он назвал Климом, уйдёт и кивает оставшимся в помещении двоим амбалом на дверь. Те безропотно выходят наружу, и мы остаёмся одни. Рокотов молчит, расхаживает мимо меня, выдавая таким образом свою нервозность. «Я молчу тоже, только смотрю на него, не сводя взгляда. Не могу поверить» что он замешан в этом. Неужели врал с самого начала и предал, пусть и бывшего друга? Ради чего? Неужели ради мести за гибель бывшей жены? Мне казалось, что он готов на многое, но не на подлость. Демид останавливается в двух шагах от меня так резко, что я испуганно моргаю. «Давай уедем», — неожиданно предлагает он. На секунду мне кажется, что я ослышалась. «Уедем?» — переспрашиваю недоверчиво и смотрю на него во все глаза, пытаясь найти подвох. Спина неестественно прямая, руки в карманах. Хоть и хочет показать, что всё под контролем, но мне кажется, сам Демит в этом. не на йоту не уверен. «Да». Он разворачивается ко мне и коротко поясняет. «Ты, я, Леся, вместе». Удивленно вскидываю брови и, не выдержав, возмущенно повышаю голос. «Уедем? Димит, ты с ума сошел? Украсть ребенка и сбежать с ним? Я не говорю о том, что это незаконно, но, черт возьми, просто взять и выкрасть дочь у родного отца. Снова?» «Думаешь, Лютый завяжется со всеми этими делами?» Кривица, словно от боли рокотов, неопределенно махнув рукой. «С криминалом». С ним, Леся, всегда будет в опасности, а рано или поздно с ней случится то же самое, что и с Эллой. «А если нет?» — выпаливаю я. «Что, если Костя всё-таки уйдёт в обычный бизнес? Как ты с этим будешь жить?» «Нормально, Соня. Поверь, спать буду спокойно. С чистой совестью. Потому что то, что ты описываешь, — это утопия. Лютый никогда криминал не оставит» качает головой Демид. И в его взгляде горит железная уверенность в собственных словах. И, возможно, он и прав, но... Тогда зачем? Зачем ты привёз лесю назад? Она же была у тебя в руках. Так зачем ты её отдал снова Косте? Почему не увёз тогда, как и хотел? «Я же говорил, что на нас напали» устало потирает переносицу пальцами Демид. «Серов? Это тот самый мужик, что отсюда вышел только что?» Рокотов усмехается и отрицательно качает головой. «Нет, Сонечка, это как раз не Серов». «А кто тогда?» «Отец элла «Между нами повисает молчание». Мы смотрим друг другу в глаза, и на мгновение я скептично улыбаюсь, но Демид остаётся абсолютно серьёзным. Подожди. Ты серьёзно? уточняю растерянно. А похоже, что шучу. Без тени улыбки интересуется Рокотов. Нет, просто ты хочешь сказать, что это он тогда напал на тебя? Да, только я узнал об этом уже гораздо позже, когда привёз Лисю назад. Но это же бред! Получается, что Леся — его внучка, родная кровь. Как он мог угрожать ей? Он напал не с целью её убить. Он вообще не собирается причинять ей вред. Просто хочет забрать у лютова Если бы я знал сразу, что нападение устроил Несеров, то сама лично девчонку ему в руки отдал. Замолкаю бескураженно, лишь глазами хлопаю. А что, нельзя решить всё мирно? Почему он просто не поедет и не поговорит с Лютым? Разве он будет против, чтобы тот общался с внучкой? «Кто? Клим?» Ухмыляется Демит и качает головой. «Чтобы он пришёл к человеку, из-за которого погибла его дочь». И что-то просил. Тем более он не видится хочет с Лесей. А забрать её и воспитывать сам. На такое лютое никогда не согласится добровольно. Он тоже считает, что Костя виноват в её смерти? Да. И он абсолютно прав. Прикрываю на секунду глаза, чтобы успокоиться и хоть немного переварить всю информацию. И что будет дальше? — спрашиваю я тихо. — В смысле? — Что будет, если я соглашусь? Я смогу увидеться с Лесей? — Сможешь, конечно. Она ещё здесь, Клим её пока не увёз. Я думаю, он не будет против, если ты станешь помогать в её воспитании. Звучит как утопия. Я знаю, что это полная ложь. Опять. Димит врал виртуозно с самого начала а если не врал, то в правду. Забавно, что сейчас его слова звучали так, будто Рокотов сам в них верил. Но я помнила глаза этого человека, Клима, слишком хорошо. Этот холодный, расчётливый взгляд вряд ли забудешь. Он смотрел на меня, как на пустое место. Он уже всё решил, и своё решение уже сказал. Свидетелей не оставляют в живых. «Хорошо, я согласна», — говорю я, поднимая на рук этого глаза. Демид недоверчиво вскидывает бровь. «Ты же понимаешь, на что соглашаешься?» — уточняет он хмуро. «И что, лютова ты больше не увидишь?» «Я и не хочу его видеть», — отрезаю жестко. «Я только хочу быть с Лесей. Проблемы лютова меня не касаются». Рокотов медлит некоторое время, с подозрением оглядывая меня. Не отвожу от него полного решимости взгляда. Я для себя всё определила. «Ладно», — наконец кивает он. «Сейчас я тебя развяжу. Только давай без выкрутасов, Соня. Клим шутить не станет». «Никаких выкрутасов и не будет, Демид». Мужчина быстро находит какой-то осколок и разрезает верёвки на руках. Как только они спадают на пол, принимаюсь растирать затёкшие запястья. На них остались следы от врезавшейся в кожу верёвки и теперь, наверное, не скоро пройдут. «А Леся где? Она здесь?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Я не слышу, чтобы она плакала». Рокотов молча смотрит на мои запястья, переводит взгляд на полные слёз глаза и по непоколебимому решительному лицу проходит тень. «Здесь, на втором этаже, там пару комнат, которые раньше административными были. В них чище, поэтому она там». Киваю и опускаю голову вниз, украдкой вытирая слёзы. «Хочешь, я попрошу её к тебе принести?» Не выдержав, спрашивает мягко демит «Правда? А можно?» скидываюсь я, радостно и робко улыбаясь. «Да?» «Идём, подождёшь внизу». Он помогает мне подняться, осторожно и бережно придерживает за талию. И я ему действительно благодарна, потому что тело затекло, а после аварии от слишком резких движений неприятно звенело в ушах. В коридоре неподалёку действительно обнаруживается сваренная из металлических прутьев лестница, ведущая на второй этаж. Я остаюсь возле неё, а Демид поднимается наверх. Понимаю, почему он не побоялся, чтобы мне лесью приказали принести. Только в коридоре было человек пять бандитской наружности. А сколько их на улице? А наверху, вместе с Климом, от такого количества народа не сбежать. Сам Рокотов не спускается вниз. Видимо, остался поговорить с Климом. Лесю на руках держит один из прихвостней. А кого, Демида или её деда, мне наплевать. От нетерпения сама подхожу к лестнице. И не успевает амбал спуститься вниз, как я сама беру Лесю на руки. Моя зарёванная малышка сразу же прижимается, как маленький котёнок. И я обнимаю её крепко-крепко. Тихо нашёптываю на ухо всякие успокаивающие нежности. А у самой от адреналина едва ли не бурлит кровь, потому что я знаю, что для меня это конец. Улучаю момент, когда в коридоре остаётся только один охранник у входа, а остальные выходят на улицу, и подхожу к нему. «Здесь нет туалета?» «Зачем тебе?» Грубоватым прокуренным голосом интересуется Бугай. Ребёнок хочет, По-маленькому. Он озадаченно хмурится, словно пытается что-то вспомнить. Только если за угол куда-то сходить. Есть ли здесь туалет, я вообще без понятия. Вроде нет его. Сводишь нас? Я не знаю. Надо у Клима спросить. Ты учти, памперса нет и одежды сменной тоже. Хочешь, чтобы ребёнок простудился? Или, может, сам поддержишь подождёшь, пока она описывается? А яс бегу разрешение попрошу. Продолжаю наседать я. Судя по перекосившемуся от брезгливости лицу Амбала, понимаю, что нет. Вообще не хочет. Эх, ладно. Пошли. Хмуро отзывается он и распахивает передо мной массивную железную дверь. Синхронно на нас оборачиваются все мужчины. Они стоят полукругом, курят и обсуждают что-то. Но при нашем появлении Разом замолкают. «Ты куда её повёл?» Подаёт голос тот, что стоит ближе всего ко мне. «Да малая в туалет хочет. Отведу за угол». А, -а, а Смотри за девкой!» «Да куда она денется?» Хмыкает деловито амбал и направляется следом за мной в развалочку. «Пошли вон туда!» Спрашиваю, кивая на огромную стопку, сложенную друг на друга бетонных плит. Там вроде кустики и мусор какой-то валяется. Нас хотя бы не видно будет. Мужик недовольно хмурится, но всё же кивает. Мы и правду здесь на виду, так что мой довод вполне логичный. Когда заворачиваем за гору заросшего травой мусора, я ставлю лесю на ноги. Ты что, будешь стоять и пялиться, как маленькая девочка писает? «А если я Климу скажу, что ты, как педофил, стоял тут и на его внучку смотрел?» Возмущаюсь я. «Он тебе башку открутит!» Амбал ошарашенно моргает, и выражение его лица становится по-детски обиженным, словно я его смертельно оскорбила. Но я не отступаю. Стою, руки в боки, и прожигаю мужика взглядом. Он смачно ругается под нос и таки кивает. «Только давай быстро здесь!» «Да быстро мы, быстро!» Делаю вид, что сейчас собираюсь снимать штанишки с Леси, и Амбал тут же поспешно заворачивает за угол плит, чтобы не мешать ей, не дай бог, не увидеть чего-то лишнего. Боится, Клима, значит, настолько, что лучше нас без присмотра оставить. И это мне только на руку. Выжидаю ровно три секунды, нам больше просто не хватает нервов. Хватаю малышку на руки, и, стараясь наступать на чистую землю, чтобы не издавать шума, мышью крадусь к забору. Мы уже убегали здесь с Демидом, когда он помогал мне сбегать от плохих парней. Только я на тот момент не знала, что эти самые плохие парни на самом деле хорошие и вообще были посланы отцом Леси. Зато я в который раз убедилась, что ничего не происходит случайно. Потому что если бы Демид тогда не помог... Я бы не знала тайной тропы к той самой дыре в заборе. От посторонних глаз она скрыта грудой бетонных плит, так что со стороны кажется, что он абсолютно целый, и просто так хрупкой девушке с ребёнком на руках через него никак не перемахнуть. прижимая к себе лесу крепче, когда нагибаюсь, чтобы перелезть в дыру, и бросаясь во весь опор в лес. Несмотря на то, что сосны редкие и небольших кустов нет, всё равно бежать в разы тяжелее, чем на пустом пространстве. Особенно с ребёнком на руках. Но я знаю, что пока не опомнился бугай, которого ко мне приставили, и не поднял всех, у меня есть небольшая фора. Всего пара минут, чтобы добежать до зарастающей зеленью чаще леса и затеряться там. Собак с ними не было, а значит, быстро найти меня у них шанс не такой уж большой. Главное, чтобы не заплакала малышка, и мы успели убежать как можно дальше. Что потом? Я не знала. И старалась не думать, только мысленно молилась, чтобы нас не нашли. Иначе тогда мне точно конец. И даже Демид мне не поможет.